Перед человеком подполдинник или около того. Одет в тёмные полосатые штаны, заправленные в сапоги, и пиджак, сверху костлявые плечи прикрывает телогрейка. Сынок Поповский в доме жил. Мигом прошли на память слава бабки. Это он и есть, что ли, крапивный Семи? Не похож, однако, волосы короткие, борода отсутствует, да ещё и курит, как паровоз, неправославно как-то выходит. Хотя, может, Так и должно выглядеть Поповской дитятко на двадцать пятом году советской власти. Чёрт его знает. А папаша его в той самой церковке, ныне закрытой, стало быть, и служил, местных старушек окормляя. Квартиру родительскую у него, правда, отобрали, но комнатёнку то ли в подвале, то ли на чердаке оставили. Вот и свидется довелось. Хлопнула на втором этаже дверь, застучали каблуки, послышались голоса. Вниз по лестнице споскольздвое. Девушка Её стас узнал по голосу и ещё кто-то с ней, говоривший отрывисто и чётко, хорошо поставленным голосом, не терпящего возражений человека. И выглядел он соответствующе: высокий, плотный, властный, с залысинами на высоком лбу и чёрными быстрыми глазами. Сналёто потребовал документы и принялся изучать удостоверение. "Нет, о вервах, а не об эвакуации", проговорил он, не отрываясь от листка с подписями и синими печатями. Знаем, они сейчас в Самаре, сказал Стас. Ещё в августе уехали. Человек на миг оторвался от чтения документа, оглядел легинанта с головы до ног, дочитал напечатанной на машинке строчки, неспешно сложил бумагу по сгибам и вернул владельцу. Лаврушин представился он. По правдом, можете обращаться сразу ко мне, если что. Я постоянно на месте, редко куда отлучаюсь. И от армии броне имею. Вот. Он со смешкой откинул полу накинута на плечи пиджака. Иставс увидел согнутой в локте трёхпалую правую руку у правого дома. Мезинец и безымянный отсысывали, от среднего пальца осталась половина. Несчастный случай на заводе, пояснила Врушин, пряча искалеченную руку. Посмотрел на девушку, потом на Стаса. А это Женя, моя дочь. В школу только закончила. В институт поступать собиралась, но какая теперь учёба? Девушка вскольбнула стасу, боком проскользнула мимо, толкнула двери и выскочила на улицу. Лаврушин посмотрел дочерев вслед, страдальчески помыжился на грохот двери, прикрикнул на застывшую у ящика в тень. Мартина, сколько раз тебе говорил, не курить в доме? Пожару сырой хочешь? Я тебя сам знаешь куда устрою, если не прекратишь. Вали на улицу. Поповский сын молча протапл мимо, двинув в творку плечом, просочился в щель и исчез за колонной. Стёрош наш, он же дворник. рекомендувал Поповского сына к оправдам. Всю жизнь тут прожил, всех знает, и старых жильцов, и новых. Надо бы его услать куда подальше, как всех неблагонадёжных элементов. Но руки не доходят. Да и нет за что пока. Ведёт себя тихо, в стору жем накладби ещё работал, но уволили недавно. Теперь всё время сидит в себя как мышь, только курит постоянно, а так и придраться не к чему. Вот, хозяйку сего строения Динаида Сушкину ещё выели товарищи ваши забрали. Приехали в церковной чёрной машине и увезли. Я её комнату так закрытой держу, хоть и распоряжение об оплотнении вышло. Стас слушала врушено в полуухо, поднимался следом за ним по лестнице, смотрел по сторонам и споткнулся о такие на скользкой ступеньке, когда оказался на втором этаже, и немедленно задрал голову. Вернусь, найду этот дом. Поклялся Стас сам себе, глядя на богатую лепнину под потолком, на протянувшиеся вдоль стен витые гипсовые карнизы и гирлянды. Ещё роскошная, хоть и осыпавшаяся без должного присмотра. Новые хозяева дома назателивые переплетения цветов и листьев вплевать хотели. На гипсовых полочках и кронштейнах стояли стеклянные и металлические банки, бутылки, свисали тряпки. Розетки под потолком и на стенах были варварски разбиты. В центре на чёрных проводах болтались лампочки. Часть отделки, как и на первом этаже, заляпана синей краской. Око педонов над вмурованной в стену аркой отбиты голуби. Зато потолок пока в порядке. Фреска с облаками и ормами создаёт видимость купала. Краски, хоть и блеклые, продолжают радовать глаз. Надо бы замазать это безобразие, да никогда. Сюда прошу. Лестница уходила выше, а с этой площадки коридор расходился во все стороны. Лаврушин свернул вправо, повёл Стаца за собой по узкому коридору. Паркетный пол Немало повидавший на своём веку, нещадно скрепел под ногами. Двери, двери. Стас насчитал их шесть штук, по три с каждой стороны. Сушкинский хором превратили в коммуналку. Немодроствуя, понаставили кирпичных перегородок, и в каждые комнатке клетушки обреталась по семье. Некоторые были закрыты. На двух из-заметил белые бумажные полоски с синими печатями. Зато следующая дверь открылась. В коридор выглянула женщина лет 30. На волнах высокие, со светлыми прямыми волосами до да подбородка, длинной. Серая юбки до колен и блузки с коротким рукавом. Женщина держала в руках полотенце, да так и застыла на пороге, глядя на Стаса, точно с таким же, как недавно уже не выражением на лице, без испуга, но настороженно. Точно тоже ждала чего-то. Понятно чего. Появление людей в форме с малиновыми петлицами обычно ничего хорошего не сулило. Но с оговорочкой. Ничего хорошего для тех, за кем водились мелкие и не очень грешки. Остальным при встрече с людьми из органов абсолютно ничего не угрожало. Женщина проводила обоих взглядом, звонко крикнула вслед: "Вы к кому, товарищ лейтенант? По службе или в гости?" "Иди, Катерина, не твоего ума дело", вместо Алёхина ответила Врушин. И Стас услышал за спиной хлопок и ляск задвижки, обернулся, но Катерина никуда не делась. Так и выглядывало из затворки, а из двери напротив показалась пожилая полная женщина, но тут же спряталась обратно. Пошли дальше по скрипящему полу, который целосовался огромным окном в стене, остановились у последней двери. Обрушив им полез в карман пиджака и загремел там ключами, бормоча что-то себе под нос. Стасней прислушивался, он прошёл немного вперёд, посмотреть, что там за поворотом. Дальше коридор делал изгиб, уходил недалеко, шагов на пять и заканчивался дверью с привинченным ксяку металлическим ромбиком, на котором была выдавлена цифра 7. Отдельная квартира. Судя по всему, кто-то заслуженный живёт. Может, всяко поважнее, по солиднее обитателя коммуналки и его родственников в том числе. Это уже похвальный дед, заработал собственными мозгами и здоровьем роскошное жильё в новом патеем временном доме. когда вместе с группой засекреченных специалистов ядерный щит страны создавал. Впрочем, там всем досталось по заслугам: и награды, и премии, и жильё в центре Москвы. Дед ещё рассказывал, как сам лично выбирал квартиру. Полвысотки обошёл, пока вид из окна полностью не устроило. В какую квартиру пальцем уткнул, на ту и ордер получил. И жену привёз с малолетним сыном, отцом Стасом. А внук Он вернулся, услышав стук каблуков по скрипящему паркету, решив, что это вернулась Женя. Но нет. По коридору неторопливо шла другая женщина, в длинном чёрном пальто с меховым воротником, шляпке и ботинках на высоких каблуках. Она огляняла со Стасом, осмотрела его с ног до головы, оценила, сделала выводы и отвернулась равнодушно. Прошла мимо, не замечая ни оправ дома, ни лейтенанта, с видом, точно они были мебелью. или кем-то вроде гипсовых купидонов, возобили украшавших стены и потолок этой части коридора. Безголовых, разумеется. Кто-то на славу постарался, на этом поприще и упрелся изрядно. На вид женщине было под 40, и когда та оказалась рядом, ста заметил и нездоровую бледность на её лице, изведённые к переносице тонкие чёрные брови, гримаса то ли боли, то ли недовольства, а кисти рук покрывали мелкие царапины. А женщина перехватила взгляд Стаса, спрятала руки в рукава пальто и прошла мимо, не ответив на приветствие Лаврушина. Подошла к квартире номер 7, достала из сумочки ключи, открыла дверь и исчезла внутри. В коридоре остался запах тяжёлых пряных духов, сладких до невозможности, наливавших тоской и сандливость. Актриса вздохнула про дом, золота её фамилия, страдая сильно, негромко побиделан, пробуя в замке очередный одинокий в кармане ключ. Валит? Уточнил, Стас. Да нет, вроде. Может, у неё на фронте. Письма уже месяц нет. Ну сынов ещё летом в Рыбинск увезли, когда детский сад эвакуировали. А театр немцы разбомбили. Говорят, бомба 500 кг весила или даже 1000. Работы нет, семьи нет, уезжать она не хочет, да и мать у неё здесь, недалеко живёт. Всё, прошу. Замок наконец сдался. Лаврошин распахнул дверь, пропуская Стаса в комнату. "Располагайтесь, только мебели сами видите". Стас видел. Он вошёл, снял фуражку и положил её на пустую вешагерку у дверей. Два окна, между ними втиснут стол, под ним две табуретки. Ещё один стул стоит в углу. Над ним висит чёрная тарелка репродуктора. У стены пустой книжный шкаф и кровать на высоких ножках со свёрнутым матрасом, перевязанным бичёвкой. Хотели с собой вести, добросили да почему-то. Напротив шкаф для одежды, тоже пустой. На выгоревших обоях тёмные пятна от картин или фотографий. Пахнет пылью и сыростью. Хоть и проходит в нише под окном что-то вроде трубы отопления, но толку от неё нет. И вдобавок в левом углу обои от стены отошли, побелка покрыта ржавыми и серыми пятнами. На полу валяются куски не выдержавшего напора воды лепного карниза. В сентябре трубу прорвало, точнее, извиняясь, пояснила, в рушинах Еросенников ваших зальила не соседку, актрису. Он ткнул пальцем в сторону книжного шкафа. У неё на кухне так лило, что на потолке только дранка осталась. Отремонтировали кое-как до холодов, а здесь не успели. Всё равно закрыта квартира. И видя, что Стас молчит, повторил на посыдах: "Располагайтесь, товарищ лейтенант. Кухня, ванная и уборная в той стороне коридора, а я с семьёй наверху живу. У меня и телефон имеется". Лаврушин положил ключ от комнаты рядом с варажкой и вышел, прикрыв за собой дверь. Стас постоял между шкафами, глядя то на своё отражение в стеклянной дверце, то на потолок с роскошной лепной розеткой и лампочкой под материческим плафоном, свисавшую из центра композиции. Скинул шенель, бросил её на кровать, подошёл к окну. Штор на окнах нет. Между рамами паутина, пыль и дохлые мухи. Покрутил ручку настройки громкоговорителя, обовил звук. Приглушив рванувшуюся из пульной тарелки песню, обещавшую врагу скорый и ужасный конец в туманных полях под Москвой, я посмотрел в окно, забитое крест-накрест пересекавшей стекло бумажные полоски. В подступавших сумерках виднелась стена приземистого барака, над ними крыши домов, мутный, почти неразличимый острый силуэт дальней высотки, зато двор отсюда как на ладони. Замечательных колонн и балкона, правда, не видно. Как и парадного входа, за то открывается прекрасный вид на облетевший перед зимой палисадник, изоботливо подстриженные кусты и перекопанные клумбы, и вековая липа с раздвоенным стволом. Одна половина того и гляди рухнет на землю. И лавка под этой самой липой, основательную лавку, мощную, ковunную, сработанную на века и повившуюся здесь по прихоти богатей Сушкина. Передаём вечернюю сводку за 10 октября, проговорил Виктор. Стас сел на подоконник, не сводя со скамейки глаз. Видел он её уже, видел раньше давно, в своей прошлой жизни. Не раз видел и не два, и картинка всегда была одинаковой. На выцветшей мутной жёлто-белой фотографии с волнистыми краями и датой, подписанной на обороте фиолетовыми чернилами, август 1940 года.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 За годы начала войны кто-то фотографировал их на этой самой лавке под старой липой. И бабку Стаса, она сидела с краю, выпрямив спину и опираясь лодонями в колени, обтянутой белой юбкой. Рядом нога на ногу развалился отец Жени. А вот и она сама, ещё школьница, нижняя губа прикушена, смотрит куда-то вверх, мимо объектива. Коса растрёпана, и на месте сидит потому, что на плече лежит отцовская рука, здоровая. поколеченье спрятанное под полой светлого пиджака тут же золотова в пёстром платье весёлая улыбается во весь рот и обнимает круглолицевого серьёзного мальчишку лет 5 тот с ужасом смотрит прямо на фотографа не представляя чего ждать в следующий момент и по-видимому готовится разрыдаться за изогнутой спинкой лавки толпятся ещё люди мужчины женщины старики и дети даже папович мартынов почти неотличимый от потрескавшегося липового ствола затесался в эту компанию глядит на фотографа равнодушно даже устало все они были здесь все кто жил в этом доме ещё год назад не было только одного человека из тех кого встретил здесь Стас вернее одной в течение 10 октября наши войска вели бои с противником на всём фронте особенно жесточённые на Вяземском и в брянском направлениях после ожесточённых боёв наши войска оставили город Орёл за 10 октября в воздушных боях под Москвой сбито 12 самолётов противника наши потери три самолёта в баренцевом море потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 7000 тонн диктор говорил чётко размеренно без эмоций и от этого почти неживого голоса По неволе становилось жутко, да ещё и темнота сгущалась. Стас отошёл к двери и принялся шарить по стене в поисках выключателя. Нашёл. И только собрался повернуть его, как в дверь нерешительно постучали. Стас замер на месте, прислушиваясь к звукам из коридора. Под дверь пробивается полоска света, видно, что в коридоре кто-то есть, и этот кто-то явно один. Стоит молчит и ждёт. Потом стучит ещё раз. Стас открыл двери и зажмурился. После темноты неяркий свет единственной навеской коридор лампочки бил прямо в глаза. Вы электричество включите, заботливо посоветовала из коридора. Пока можно. А дальше что нельзя? поинтересовался Стас. И разглядел наконец собеседницу. За дверью стояла Катерина в той же мешковатой юбке, явно на размер больше, чем требовалось. Е в тёмной кофте, плечи закрывает большой серый платок. Волосы собраны на затылке. Стоит, улыбается лейтенанту, а сама вглядывается в темноту за его спиной, точно высматривает, нет ли в комнате ещё кого-нибудь. Вот её-то и не было на том, казалось, порочно забытом снимке семейного альбома. Память на лица Устасова была потрясающая: раз поговорив с человеком, он бы запросто узнал его хоть через год, хоть через два. Поэтому я узнал моментально всех действующих лиц со снимка. А чёр знает, почему её там не оказалось? Может, на работе была или уехала куда-нибудь к родственникам, например. Да какая разница, почему? Так с этим мне не ежи, объяснила она. Чтобы бомбу прицельно не скинули, а у вас окна не завешены, арестовать могут, лаврушин заложат, с него станется. Оглянувшись, шёпотом предупредила Катерину и спросила: Мы ведь с фронта приехали. Да, сказал Стас, западного из-под Везьмы. Как там? точно тем же тоном, что и медсестра из санитарного поезда, спросила Катерина. Стас уже приготовился ответить ей в том же духе, что и сутки назад, но ему и рта открыть не дали. Что ж мы в коридоре стоим, Катерина отступила на шаг, качнула головой в сторону площадки. Может, у меня поговорим, товарищ лейтенант? Я картошку сварила поужинаем. Ис наволобнилась, пошла по коридору, наглядываясь. Шла неслышно, точно парила над скрипучим полом, только чуть шоршали подошвы её чёрных туфель. Стас закрыл свою дверь, поколебался мгновение, вспомнив и о брошенном планшете с ИШ под картой, и как буре отот. Нашарил ладонью на этажерке ключ, повернув в замке и пошёл следом за женщиной мимо двери, за которой доносились голоса, смех, и торжественная музыка из включённых радиоприёмников. Дальше приключилась заминка. Стался просто-напросто показалось неудобным вот так запросто войти в чужой дом и нагло слопать с них и трушен. Но Екатерину эти нюансы не беспокоили. По крайней мере, выглядело всё именно так. Но что-то его поведение показалось то со странным, хотя что именно, он и сам толком объяснить не смог бы. Сел на предложенный стул у покрытого клетчатой скатертью стола, осмотрелся. Комната вовсе уж крохотная, одному тесно будет. Розеток на потолке и иных порочных барских изысков не наблюдается. Обстановка простая, даже скудная. Кровать, стол, табурет. Стол у единственного наглухо закрытого чёрным одеялом окна. На прибитой к стене за дверью вешалке висят плащ и тёмное пальто. На полу обувь. Дальше Стена подпирает комод на крытых мощных ножках. Рядом с ним громоздится здоровенный, обитый дермантином деревянный чемодан. На стене над кроватью висит неизменная чёрная тарелка, из-за неё доносится еле слышная музыка. И всё. Нет ни фотографии, ни репродукции, ни даже часов. Стены голые, точно в общежитии я оказался, а не в комнате одинокой и довольно привлекательной женщины. ни единой фарфоровой фигурки, ни вазочки, ни открытки завалящей, ничего подобного. Сколько главой не крути, не видно. Екатерина перехватила его взгляд, села напротив, сняла с большой металлической кастрюльки крышку, и в комнате одуреюще вкусно запахло варёной картошкой. Разложила по тарелкам одну полную, пододвинула стасу, вторую взяла себе. Ешь, товарищ лейтенант. Илья назвался Ольхинским именем Стас, вспомнив о своём грозном достоверении, дающем право проверять, а задерживать и доставлять кого угодно в соответствующие органы. Меня Илья зовут, а вы, Катя, я помню. Та улыбнулась, оглядела своё жильё, точно сама его впервые видела, и сказала: "Я сама тут недавно живу, 2 недели всего. Дом наш немцы разбомбили, по частю, одни стены остались. Небо это время на рынке была. тревогу в метро пересидела домой после прибежала а там уж оцепление стоит убитых выносить потом сюда переселили я вещи какие нашла привезла а предприятие наше уехало в эвакуацию на урал но я осталась здесь почему проживавс спросил стас вам же безопасно и вообще это ненадолго скоро все забудут обратно в москву вернуться и прикусил язык тож не взначай не выболтать лишнего Ведь начнёт сейчас будущее прорицать, за кого оно его примет. Минимум за городского сумасшедшего, а о максимуме и думать не охота. Выйдет вроде как по нужде, а Саманн берёт заветный номерок и помчится к подъезду Чёрной воронок. Из него выйдут люди в форме и быстро доставят куда следует, а там побыстрому разъяснят пророк перед ними, чокнутый на всю голову. Едисамазывание с лейтенантом КВД Алёхиным, погибшие в перестрелке с немецко-фашистскими оккупантами. Но Катерина на его слова внимания не обратила, улыбнулась грустно. Документы у меня пропали, в старом доме оставались. И паспорт, и билет профсоюзный, и продуктовые карточки. Справку мне сделали о временной прописке, а паспорт пока не готов. Вот жду, каждый день в милицию хожу. Уж всем там надоело. Она забрала у Стаса пустую тарелку и вилку, поставила на застеленный старыми газетами комод. Села, сложив руки на стол, как примерная школьница на парту, и спросила: "Как там на фронте? Мы в сводке слушаем, но понятно ведь, что и половины нам не скажут. А знать хочется. Расскажите". Стас медлил, но вовсе не от желания помучить молодую женщину неизвестностью или набить себе цену. Сказать попросту было нечего. не рассказывать же ей, как шарахался по полю от вражеского скребителя, как прятался в окоп от танка, подбитого кем-то, но уж всяко не им самим. И у поси бог победать Огибеле Трофимовы или того же Олюхина ждёт-то она других новостей, героических, победных, обнадеживающих в конце концов. А в голове упорно крутилось одно: в борьбе с превосходящими силами противника. Ну да, именно с превосходящими то уж не убавить, не прибавить. Отступает Красная армия по всем фронтам, терпя поражения. И долго ещё будет отступать, до декабря. А уж там, а вот об этом лучше всего промолчать. Но деваться от Катиного взгляда некуда. Смотрит так, что того и гляди дыру в стене взглядом прожжёт. Спасибо, первым делом сказал Стас. Спасибо за ужин. Было очень вкусным. А на фронте В борьбе с превосходящими силами противника наши войска проявляют чудеса мужества и отваги на всех фронтах без исключения. А что отступаем, так это, Катя, временно, для перегруппировки сил. Если военная терминология здесь снятся. Надо да бог с ней с терминологией. Я тут такое дело. В общем, я в Москве давно не был, так получилось, а тут командировка внезапно свалилась. Как тут обстановка? Как жизнь, как вообще? Обстановка знать не помешает, хотя бы для того, чтобы прикинуть, где хоть приблизительно может отслеживаться Юдин, где в городе сейчас безопаснее всего. Понятное дело, что он будет искать самый тихий и пригодный угол, да бы отсидеться и переждать. Если только уже не сбежал обратно. Но это крайний вариант. Прядная мысль, которую можно спокойно пустить себе пулю из ижа в голову, либо кончен бал. Хазяечка комнаты опустила глаза и смотрела на стол, провела ладонью по скатерти, вздохнула. Не такого ответа она ждала, по всему видно. Но приставать с расспросами не стала, поняв, что ничего другого ей не скажут. И заговорила сама. Живём помаленьку. В магазинах пусто, за всеми очереди огромные, по 2-3 часа стоять приходится. На рынке свободно купить можно всё, но цены глазам больно. Карточки выдали на продукты. На табак, на мыло, на муку. Заводы и конторы закрываются и уезжают. Одни на Урал, другие за Волгу. Людей всё меньше. Детей ещё летом увезли. Школы не работают. В них господа ли теперь раненых каждый день привозят. И бомбёжки по пять раз на дню. Только успевай прятаться. Бандитов много развелось. Сегодня слышала, как прошлой ночью двоих зарезали. А разве комендантский час не объявлен? Увидев выражение лица Кати, та споняла, что вторично сболтнул лишнее. Женщина смотрела на него не с удивлением, с ужасом и изучающе одновременно. Точно поняла уже, что лейтенант не тот, за кого себя выдаёт. А тот не знал, куда деваться, смотрел в стол, моментально припомнив, что осадное положение и комендантский час в Купесним объявят только во второй декаде октября, а пока впереди у Москвы развёсёлые денёчки, анархия и хаос, как в 17-м пойдут гулять по столице, пока им приказом председателя государственного комитета обороны башку не скрутят. Нет, не объявляли, протянула Катя. Милиция за порядком смотрит, но мало её. Не везде воспевает. И ещё говорят, что скоро метро взорвут и затопят. Враньё, перебил её Стас и сам умолк. Музыка из чёрной тарелки над головой сменилась протяжным нарастающим, рвущим нервовым Жуткий звук повторился трижды. Он помолк, но тут же раздался вновь. В этот раз из окна. Многократно усиленные, точно на деревьях были установлены огромные динамики. Гараждания, воздушная тревога. Спокойно, точно возвещая перерыв на обед, заговорила тарелка ровным мужским голосом. Воздушная тревога. Всем пройти в укрытие. Повторяю Стас ещё не успел понять, что происходит, а Катерина вскочила со стула, бросилась к стене, и щелчком повернула в выключатель. В комнате стало темно и почему-то душно. Из-под двери на паркет падала полоска света, но скоро пропала и она. Глаза ещё не привыкли к темноте. Стас слышал только звон посуды и лёгкие шаги женщины, не считая монотонного голоса диктора из радиопродюктора и непрерывного вой сирен. "Ну вот опять", сказала Катя. "10 часов, как всегда". Они, Фриц, педантичные сволочи. Каждый раз в одно и то же время налёт начинают. Снова всю ночь не спать. И зазвенело тарелками, уронила вилку, присела на корточки и принялась шарить в темноте по полу. Стас поднялся, шагнул к двери, вернулся обратно. Надо уходить, проговорил он в темноту. Здесь есть укрытие. Пойдёмте скорее. И услышал завымы сирен, новый вызов, точно швейная машинка строчит. В коридоре захлополе двери, послышались голоса, детский плач, скрип паркета и перекрывший все эти звуки и голос Лаврушина. Он громкогласно призывал всех незамедлительно проследовать в подвал и оставаться там до окончания налёта. "Пойдёмте", повторился он. "П бомбардировщики скоро будут здесь, надо спешить". "Никуда я не пойду", выдохнула в темноте Екатерина и бросила вилку в пустую кастрюлю. "Каждый день одно и то же. Надоело". Приватия на не хотела. "Попадут, чёрт с ним". Значит, судьба такая, не пойду. Она плюхнулась на стул, тот с грохотом проехал по полу. Бой сирен стих, затро странное тарахтение усилилось. Зениткин догадался, Стас, вспомнив неподающуюся по чуду количество остановок ПВО, что встретились ему сегодня на пути от Белорусского вокзала до Якиманки. Неожиданно стихли и они. Тишина сделалась вовсе уж тяжёлой, и в ней Стас разобрал еле уловимый нарастающий гул. из зования. К городу приближались тяжёлые самолёты. Дверь грохнули с такой силой, точно на голову посыпалась побелка. Стась очнулся, но так и продолжал стоять посреди комнаты. Он уже различал в темноте и Катю, она сидела, обхватив руками голову, опираясь локтями на стол. И чёрные, чернее ночи, закрытые проём окна, и тарелку, призывавшую всех спасать свои жизни. Кузьмина рявкнул за дверью о врушен. Бегом в подвал, кому сказано? И убедительно, а души врезал он в дверь ещё разок, побежал дальше. Катя повернула голову и неохотя поднялась с места, остановилась напротив Стаса. Не отстанет, вздохнула она. Пойдёмте, а то хуже будет. Она в спешке накинула пальто, приподнявшись на носки, взяла что-то с полки над вешалкой и открыла дверь, пропуская Стаса вперёд. Тот вышел в тёмный коридор, повернул голову насток. Лаврошин бил кулаком в его дверь, и повторял слова диктора. перемежая их убедительными просьбами от себя лично. "Я здесь", крикнул Стас. "Я иду, мы идём". Подумал, не прихватить ли с собой что-либо ценное, решил, что шнырель мое несомненно пригодится, ибо на улице холод почти что зимний, а насколько затянутся посиделки, один немецкий чёрт ведает, и решил вернуться. "Подождите". Почему ты что об этом сказала, и он бросился к своей двери, ворвался в комнату, подхватил с кровати шинель и собрался уже вылететь прочь, но замешкался. В окно он видел, как на чёрном небе мелькали подобные зарницы-вспышки. Они расширялись и приближались совершенно беззвучно. В той стороне что-то ухнуло негромко и жутко. Над крышами бараков и домов за ними появилась и мгновенно пропала мощная вспышка. Вновь взметрахтели леденятки, но отдалённый треск пропал в грохоте и криках. Это Лаврушин стучал в дверь квартиры Золотовой. "Лариса, ты что, не слышишь? Тревога. Выходи сейчас же!" орал он, перекрывая гул подлетающих бомбардировщиков. Стас, натянув шинель, выскочил в коридор и бросился к ожидавшей его Катерине, но успел хорошо расслышать перечень направлений на выбор, предложенный актрисой назолевому у прав дома. "Дура!" рявкнул тот, задолпо следом за Стасом, заскрёб плашками паркета. "Как есть дура, и чёрт с тобой!" Они встали быстро. Но он без церемонно потолкал Стаса в спину, схватил Катю за локоть, потащил на площадку и вниз, по белому мраморной лестнице к входной двери и направо, снова вниз, пахнущие картошкой и мышами дыре в стене. Стал, врезался с альбомом в притолку и почти что влетел в узкое тесное помещение, осмотрелся, когда перед глазами всякий фёрверк. Низкий потолок, под ним крохотные наглухо заколоченные досками окна. Лавки в три ряда, забиты людьми. Все сидят, глядя в пол, и прижимают к себе небольшие узелки. Кто-то делает вид, что спит, привалившись спиной к кирпичной стене. Катя села на край лавки, подвинулась, приглашая Стаса сесть рядом. Но он не торопился, прислушивался к звукам снаружи и даже отошёл к двери, из-за которой доносился гул Зенита. Всё ближе, ближе, как нарастающая волна, затем раздались мощные глухие удары. Все, кто был в подвале, сразу поняли, что это бомбы. И как-то напряглись. Снова яростно застучали в и Zenitki, и следом оглушительный удар. Стены, пол стряхнулись. Просыпалась штукатурка, закачались потолочные лампочки, почти все зачем-то отхлынули от стен. Охнули взрослые, заплакали дети. Рвануло где-то рядом. Стас не выдержал, вылетел из подвала, не обращая внимания на Катин вскрик. Идван не сбил с ног женщину с керосином в руках. Лицо женщины показалось ему знакомым. Присмотревшись, Стас понял, что она похожа на Женю. Толь же овал лица, тот же небольшой нос и скулы. А женщина недвумённо посмотрев на лейтенанта, крикнула, подняв киरसинку на вытянутой руке: "На дежурство! Кто на дежурство? Зажигалки тушить. Быстрее!" Я немедленно вызвал Стаса. "Куда идти?" Женщина вытащила из кармана пальто красную повязку с белой надписью "Дежурный", подала Стасу, но сказать ничего не успела. "Я покажу", перебил её Екатерина. Идите за мной. И первый выбежал из подвала. Стас ринулся следом и едва не столкнулся с Мартыновым. Тот материализовался из полумрака. Были ты кощей, даже страшнее, согнутый, с голой черепушкой. Помчал за собой и затопал сапогом по мрамору, поднимаясь на удивление споро, даже обогнал Катерину. Стас едва поспевал за ними. Проскочил мимо закрытой на навесной замок небольшой деревянной дверки, незамеченной ранее, когда подгоняемый лавурошенным бежали в подвал. Вот оно, коищейе вологово. Стац взглянул на дверку и побежал дальше. Позади грохотал упра в дом, отдавая на бегу последние распоряжения оставшейся в укрытии супруге. Проскочили площадку второго этажа, побежали выше. Гул над головой усиливался, а лестница стала уже, ступеньки выше. в проём следом друг за другом выскочили на площадку между вторым и третьим этажом и стас невольно притормозил слегка оболдев от увиденного потолок тут куполом выгибался над головой на расписной штукатурке вольготно раскинулись пухлые беззаботные купидоны в стене открылась декорированная потряскавшимися пилястрами ниша с панорамным окном почти целиком забитым досками и в этой нише громоздился белый рояль огромный, величевый, широким лебединым крылом, поднятый над корпусом крышки золотыми виндзялями, но бежалосно потрёпанный временем и людьми. Однако, даже поцарапанный, с отбитыми краями, заваленный газетами и прочим хламом, с дощечкой, подложенной взамен утраченного колёсика правой ножки, он выглядел торжественно и монументально. И всё это великолепие освещала свисавшая с потолка синяя лампа. на кривом белом шнуре. Быстрее, бледный синим светом лампочки подоспевший лаврушин дёрнул стаса за рукав шанели и потащил за собой ещё выше, по вовсе уж узкой лестнице, круто уходящей вверх, до да добавок, заставленных бочками с водой и ящиками с песком. Мартынова и Екатерина уже и след простыл, но, судя по грохоту над головой, те были уже на крыше. И не только они. Стас выбрался из чердачного окна, запахнув шинель, прячась от ледяного, почти зимнего ветра, и увидел Женю. Она стояла у трубы, спокойно, даже отстранённо смотрела в небо, держа в руках большой, по виду, не тяжёлый мешок. Заметила Стаса и от осторожно ступая по гудящей жести, направилась к ним, на ходу доставая что-то из мешка. Возьмите. В руках у Стаса оказались брезентовые рукавицы и длинные, в полметра щипцы. А оказавшаяся рядом Катерина проинструктировала новичка. При подлёте самолётов заработать денёжки, за осколков снарядов надо сидеть и наблюдать из чердачного окна. А при падении зажигалки надо тут же её хватать щипцами и бросать в бочки с водой или ящики с песком вон туда. Она показала настоявшеи поблизости ёмкости. Слушаюсь. Стас натянул гигантские рукавицы, поудобнее перехватил с самого зверского вида ищепцы, напоминавшие стоматологические И приготовился ждать, смотрел по сторонам. Ни единого огонька внизу, ни малейшей искры, ни намёка на то, что внизу раскинулся огромный город. Столицы страны точно не было на свете. Провалилась, как и было предсказано в подземном море, ушла в солёную воду. Но нет, это только наваждение. Морок. Стасу показалось, что он чувствует слышит дыхание города. точно загнанного зверя, затаившегося в укрытии и копившего силы для решающего рывка.